когда эпидемиологи будут уверены. Связь между уровнем раковых заболеваний и состоянием окружающей среды, уже давно интересующая зеленых, сегодня стала законной и активно развивающейся областью научных исследований. Встревоженные получаемой информацией эксперты из Национального института здоровья и медицинских исследований Франции, INSERM, Написали в 2005 году, общепризнано, что большинство видов рака возникает из-за воздействия окружающей среды. Примерно 30% этих случаев возникает из-за курения. Что касается большинства остальных, то тут, к сожалению, нет никаких официально зафиксированных причин. Рак развивается в организме человека за период времени от 5 до 40 лет. Часто единственно возможные научные исследования проводились на животных, срок жизни которых намного короче, чем срок жизни человека. По вполне обоснованному мнению некоторых членов научного сообщества, эти опыты на животных не дают нам неопровержимых доказательств, которые позволили бы объяснять появление рака у людей недавними изменениями в окружающей среде. В 2002 году в городе Виктория, Канада, жертвы эпидемии рака молочной железы совместно с экспертами по биологии и эпидемиологии организовали конференцию, на которой выступила и всемирно известный эпидемиолог доктор Энни Саско. В своем докладе она последовательно изложила результаты своей более чем 25-летней работы – Глядя в лицо женщинам, ищущим объяснение своей болезни, она сделала заключение. Имеющиеся данные предполагают высокую степень взаимосвязи между ростом заболеваемости раком и изменениями окружающей среды за последние пятьдесят лет. Однако мы все еще не обладаем неоспоримыми научными доводами, чтобы подтвердить эту причинную связь. Одна из женщин в зале схватила микрофон и воскликнула – Если мы будем ждать, пока эпидемиологи станут уверены, прежде чем начать действовать, мы все умрём. И Энни Саска была вынуждена согласиться с этим.